Особенно важно спать как можно дольше до полночи. Есть, конечно, люди, которым достаточно лишь нескольких часов сна, чтобы к утру уже почувствовать себя свежим и активным. Но с ними не равняться тем, у кого появилась хроническая усталость и кто утратил волю к победе. Вполне вероятно, что ночью вы засыпаете с трудом, а после того, как заснете, ваш сон не крепок. Если это так, вы должны заинтересоваться медом. Мед – лучшее снотворное. Он оказывает успокаивающее действие на организм. Мед – сахар переработанный пчелами, он не нуждается в переваривании и готов к усвоению организмом. Через 20 минут после потребления он поступает в кровь. Что касается хронической усталости, то народная медицина не знает лучшего лечебного средства, чем чашка меда с добавлением трех чайных ложек яблочного уксуса. Банку с этой смесью вы можете держать в спальне, принимая перед сном по две чайных ложки смеси. Через полчаса после того, как вы ляжете в постель, вы заснете. Но если этого не произойдет, примите еще две чайных ложки смеси. В случае крайней слабости, возможно, потребуется принять несколько ложек. И если вы проснетесь ночью и почувствуете, что не можете больше заснуть, примите еще. Такое средство значительно лучше обычного снотворного, так как этот способ основан на удовлетворении естественной потребности организма, тем более что мед безвреден. Мед уже сам по себе хорошее снотворное, но народная медицина считает, что в сочетании с яблочным уксусом он более эффективен. Встав утром с постели, проверьте реакцию своей мочи на лакмусовую бумажку. В норме ее реакция, как уже было сказано, кислая. Бумажка покраснеет. Проверка реакции утренней мочи позволяет определить, достаточно ли отдохнул ваш организм за ночь. Если вы подвержены хронической усталости, вы должны изучить свой организм, уметь определять, в каком состоянии он находится. Кажется, именно бывший ректор Дартмутского колледжа является автором известного афоризма «я никогда не стою, если могу сидеть, никогда не бегу, если могу идти, никогда не сижу, если могу лечь». Хотя большинство из нас, возможно, сочтут для себя затруднительным действовать в соответствии с этим правилом, оно основано на попытке избавить организм от лишнего напряжения при ходьбе, Беги, на желание предоставить организму возможность более экономно расходовать энергетические запасы. Если по характеру утренней реакции мочи вы определите, что уровень резервной энергии организма очень низок, в таком случае целесообразно сделать растирание рук, разведенным яблочным уксусом. На полстакана теплой воды добавьте одну чайную ложку